Центральная клиническая больница. Министр иностранных дел Громыко провели в больничную палату, куда накануне поместили генерального секретаря ЦК КПСС Черненко. Константин Устинович в одной рубашке полежал в кресле, к нему были подключены какие-то трубки. Он пошутил, ну что, не нравлюсь я тебе? Андрей Андреевич и бровью не повел. Константин Устинович, вы в хорошей рабочей форме. Он сел рядом и достал папку. Хотел посоветоваться. У нас трудно складываются отношения с нынешним британским руководством. Сейчас есть возможность кого-то отправить в Лондон. И нашего посланца примет премьер-министр Маргарет Тэтчер. Важная поездка. Кого бы вы считали правильным командировать в Англию? Черненко даже не стал думать. Горбачева, он у нас самый молодой, энергичный. Вдруг понравится этой английской даме, а то мы все ссоримся. В больничной палате появился министр обороны Дмитрий Федорович Устинов в наилучшем расположении духа. Не помешаю?» Пожал руки Черненко и Громыко. Стал весело рассказывать. «Я тут своих помощников поднял на крыло. Прихожу утром в 9 и говорю, а где у тебя чемодан?» «Какой чемодан?» «Как какой?» «Мы через полчаса летим в Североморск». Ну, они, мужики, терты, у них все при себе. Вызвали машины в аэропорт полетели в Североморск. Никто ничего не знал, даже командующий флотом. Я им говорю, веди на подлодку, погляжу. Протащил их там через кубрики, они запыхались. Потом собрал военные советы и объяснил, зачем приехал. Начинаем новое строительство. А вечером улетел. И министр обороны радостно заключил, дал я им шороху. Черненко залыбался. Оптимист жизни Люб Устинов вселял генерального секретаря уверенность и бодрость. Устинов и Громака вышли вместе. Едва не покинули палату, как улыбка исчезла с лица министра обороны. «Кость это совсем плох», — озабоченно произнес он. «Беда какая».